48. -й. Это походило на пощечины. Он не знал, что давал ей пощечины. Или знал и не жалел. Не любил уже, как раньше. Потом был этот разговор о Ксеньке. Случись, что с Франсуа, идти им же не померу Акула из Америки разве что кота отдаст, не нужен. Вот Ксения пыталась узнать, Франсуа на себя одного квартиру оформил, или ей угол перепадет. Она его уже похоронила, но... Трикнулся глазами в глаза. «Да ты о чем? Просто у нее за спиной ветер, понимаешь?» «Не понимал. Ксенька должна просто жить, не высчитывая». «Как не высчитывать, если у тебя на руках ребенок?» «А может, ты тоже думаешь, что когда я...» «Ничего я не думаю, Ноэль». «А я думаю...» «Думаю, что у нас с тобой разные ценности, Марина». «Не пора на ему». Когда вошла в этот дом, сразу поняла... Нет ей тут места. И рядом с ним места нет. Чтобы друга потешить, он пойдет в отель ютиться. А по ней это слишком. Именно он, не она. Ее не приучили. Встает, поднимается в кухню, моет виноград, приносит. Мелочь. Но для него такие мелочи, как дыхание. И из этого дыхания сплетается жизнь. Он говорит, желание давать должно идти изнутри. Идти не от воспитания, отсюда. и хлопает ладонью по грудной клетке. «Есть вещи, которые ты не чувствуешь, Марина. Какие? Объясни, я пойму. Буду чувствовать. Понять-то поймешь, на себя не изменишь». Пощечина. Но она сама виновата. Встать с теплой постели, потопать на кухню, помыть пару яблок. Она изменится. Он будет с ней счастлив». «Я думаю, не прекратить ли нам это все, Марина?» что? прекратить. Отношения. Люди хотят любви, но в той форме, которая их устраивает, а ее им диктует воспитание, культура, страхи. Так и ты. Тебе за свои рамки не вырваться. Уйти в комнату с идиотским белым котом на стене и реветь. И звонить Ксеньке.